основываясь на вере в человеческую доброту или заинтересованность человека в общественном благе. Ведь человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой я мог бы основывать свои расчеты. Я не знаю, какая судьба ожидает русскую революцию. Я могу лишь восхищаться ею и взять ее за образец в той мере, в какой я сегодня вижу, что пролетариат играет в России роль, какой он не играет ни в какой другой стране, но я не могу утверждать, что революция обязательно приведет к победе пролетариат. Я должен ограничиваться тем, что вижу. Я не могу быть уверен, что товарищи по борьбе продолжат мою работу после моей смерти, чтобы довести ее до максимального совершенства, поскольку эти люди свободны и завтра будут сами решать, чем должен быть человек. Завтра после моей смерти Одни, может быть, решат установить фашизм, а другие окажутся такими трусами, что позволят им это сделать. Тогда фашизм станет человеческой истиной, и тем хуже для нас. Действительность будет такой, какой ее определит сам человек. Значит ли это, что я должен предаться бездействию? Нет, сначала я должен решить, а затем действовать, руководствуясь старой формулой. Нет нужды надеяться, чтобы что-то предпринимать. Это не означает, что мне не следует вступать в ту или иную партию. Просто я, не питая иллюзий, буду делать то, что смогу. Например, я задаюсь вопросом, осуществится ли обобществление как таковое? Я об этом ничего не знаю, знаю только, что сделаю все, что будет в моих силах для того, чтобы оно осуществилось. Сверх этого я не могу ни на что рассчитывать. Квиетизм – позиция людей, которые говорят, другие могут сделать то, чего не могу сделать я. Учение, которое я излагаю, прямо противоположно квиетизму, ибо оно утверждает, что реальность, действий. Она даже идет дальше и заявляет, что человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь. Отсюда понятно, почему наше учение внушает ужас некоторым людям. Ведь у них зачастую нет иного способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения обстоятельства были против меня. Я стою гораздо большего. Правда, у меня не было большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, что у меня не было досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но это потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во мне, стало быть, остаются в целости и сохранности множество неиспользованных способностей, склонностей и возможностей, которые придают мне значительно большую значимость, чем можно было бы судить только по моим поступкам. Однако в действительности, как считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает саму себя. Нет никакой возможной любви, кроме той, которая в любви проявляется. Нет никакого гения, кроме того, который выражает себя в произведениях искусства. Гений просто это произведение просто. Гений Расина это ряд его трагедий, и кроме них ничего нет. Примечание. Пруст, Марсель, 1871-1922 годы. Французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени». Один из основоположников модернизма в литературе XX века. Импрессионистское описание внутренней жизни сознания, потоков впечатлений, переживаний, уходящего, утрачиваемого времени – таковы основные черты стиля Пруста. Ценным и единственно реальным становится поток сознания, неуловимое и мимолетное впечатления тогда как сюжет действия героев отходит на второй план. Поскольку для экзистенциализма характерен интерес к спонтанной деятельности сознания,